Весь следующий день Пипита бродила по комнате, с тревогой присматриваясь к неподвижному телу на кровати. На исходе второго дня Пипита принесла с собой в комнату вышивание. Маркиза лежала, глядя в потолок широко открытыми глазами, и разговаривала с собой. В сумерки Пипиту вызвали из комнаты и сообщили, что к госпоже пришла перекола. Театр Пипита помнила отлично и сердито велела передать актрисе, что госпожа не желает ее видеть. Слуга отправился с этим посланием к дверям, но вернулся в ужасе и сказал, что у сеньоры переколы письмо от вица короля. Пипита на цыпочках подошла к постели и обратилась к маркизе. Затуманенный взгляд остановился на лице девочки. Пепита легонько потрясла маркизу. Донья Мария изо всех сил старалась сосредоточиться на том, что ей говорят дважды. Падала она на подушки, отчаявшись ухватить смысл. Но, наконец. Подобно генералу, скликающему ночью под дождем свои рассеянные части, она собрала внимание, память и остатки других душевных способностей, и, страдальчески сжав рукой у лоб, попросила вазу со снегом. Когда снег принесли, она долго и сонно прижимала его горстями к вискам и щекам, затем встала и долго стояла. прислонясь к кровати и глядя на свои туфли. Наконец она решительно подняла голову. Она потребовала вуаль и отороченную мехом накидку, оделась и заковыляла в красивую гостиную, где стояла, дожидаясь актриса. Камила намеревалась быть небрежной, и, если удастся дерзкой, Она теперь была поражена достоинством старой дамы. Дочь мануфактурщика при случае умела держаться с благородством истинных монтемайеров, а в пьяном виде обретала величавость Гекубы. В полуопущенных веках Камилии видела с выражение утомленной властности, и начала она даже робко. Я пришла, сеньора, чтобы уверить, что вы не поняли превратно моих слов в тот вечер, когда ваша светлость оказали мне честь посетив мой театр. Превратно, превратно! переспросила маркиза, «Ваша светлость могли истолковать их превратно и услышать в моих словах намеренную непочтительность к вашей светлости». «Ко мне?» «Ваша светлость не обиделась на свою покорную слугу. Ваша светлость понимает, что бедная актриса в моем положении может против воли выйти из границ, что это очень трудно, что все...» «Помилуйте, сеньора, на что я могла обидеться? Ваша игра была прекрасна, это единственное, что я запомнила. Вы великая актриса, вы должны быть счастливы, счастливы. Платок пепита!» Эти слова Маркиза произнесла скороговоркой и невнятно, но перекол смешалась. Ее охватило чувство жгучего стыда. Она побагоделла.